Господин президент, чрезвычайная ситуация. Мне только что сообщили, что у Саши на съемках в кафе Юнми произошел несчастный случай. Сэнхён. Что такое? Упал осветитель? Кого-то задело? Кихо. Нет, мне доложили, что на Саши напала Тудук Каяньи. Черная. Пауза. Сэнхён секунды две осмысливает сообщение. тадук Каяньи? Черная? Откуда она взялась? Кихо, она Юнми, Юнми держит дома черную таду каяньи. Сэнхён. она с ума сошла держать дома такое? Это не ошибка? Кихо, все точно, господин президент. Мне доложили, что Юнми держит дома черную таду каяньи с длинным хвостом. Санхён, с ума сойти! Крокодила держать дома безопаснее, чем тадукаянги. каяньи. И что случилось с Саши? Кихо. Мне доложили с Абоним, что некоторые участницы группы получили серьезные повреждения. Санхён, насторожившись. Какие? Кихо. Санни ударилась головой. У нее большая шишка на лбу и подозрение на сотрясение мозга. Джессика повредила ногу. Есть подозрение на трещину в кости. Юна жалуется на боли при вдохе. Может быть перелом ребер. У остальных участниц синяки и ушибы. Менеджер увез всех Саши в больницу на обследование. Результатов пока нет. Знаю, что на завтра у группы запланированы съемки в шоу. Есть вероятность, что они не смогут на них присутствовать. Санхён с чувством. Черт, группа, считай, на неделю выведена из строя. Чо из меня всю кровь выпьет? Как это случилось? Кихо. Говорят, все произошло, когда группа входила в кафе. Санни шла первой, когда на нее вдруг с потолка упала черная таду каяньи. Санни, испугавшись, бросилась убегать. Остальные участницы побежали следом за ней. В дверях возникла давка, где все в основном и пострадали. Санхён, резюмируя. Идиотизм. А что, никто не знал, что Юнми держит кошку? Йонэ разве не знала? Кихо. Ким говорит, что никто не знал. Со слов мамы Юнми, Тадук Каяньи в кафе не ходит, ей запрещено. А когда приходят гости, они ее запирают. И сейчас ее заперли. Непонятно, как она выбралась. Санхён. Мм, мало было Старс Джуниор и Бэнк Бэнк. Так теперь еще фанаты США будут писать петиции. Это какой-то... слов нет. Что будет с промоушеном короны? В каком месте они окажутся? В этот момент в разговоре начинает пикать звуковой сигнал, сообщая о входящем звонке. «Подожди», – говорит Сэнхён Кихо, – «это мне! Я посмотрю, кто там!» «Чё суман?» – секунду спустя говорит он и добавляет. «Чёрт!» Время действия. Тот же день, ближе к вечеру. Место действия – офисное здание. Юджин, закинув ногу на ногу, сидит на диване –